Максимилиан делает вывод. Слышался только хруст челюстей. Максимилиан молча проглотил все, что было на тарелке. В кругу семьи его в конце концов одолевала смертельная скука. В сущности, он женился на Сынтии, чтобы произвести впечатление на своих приятелей. Она была добычей, и ему, чего греха таить, все завидовали. Но беда в том, что красота – штука коварная. Сынтия была красавица и это его удручало. Он улыбнулся, поцеловал всех, встал из-за стола, отправился к себе в кабинет, заперся там и запустил эволюцию. Игра захватывала его все больше. Он приложил немало усилий, чтобы создать цивилизацию ацтеков и довести ее до пятисотого года до Рождества Христова, построив с десяток городов и отрядив целую ацтекскую галерную флотилию бороздить моря в поисках новых земель. Он надеялся, что ацтеки-первопроходцы откроют Запад к 450 году до Рождества Христова, но эпидемия холеры опустошила их города. А нашествие варваров в конец обескровили ослабленные метрополии, так что ацтекская цивилизация комиссара Ленара была уничтожена меньше, чем за год по его летоисчислению. «Играешь ты плохо, тебя что-то тревожит», – заметил Макьявелл. «Да», – согласился человек, – «Моя работа». «Может, расскажешь?» полюбопытствовал компьютер. Полицейский поморщился. До сих пор компьютер был для него своего рода дворецким, который встречал его всякий раз, когда он нажимал кнопку «пуск» и вел через лабиринты эволюции. А чтобы машина сама изъявила желание переместиться из виртуального мира в мир настоящий, это было по меньшей мере неожиданно. И все же Максимилиан уступил. «Я полицейский», — сказал он. Веду расследование. Оно-то меня больше всего и беспокоит. Дело касается пирамиды, выросшей посреди леса, как гриб после дождя. Можешь рассказать подробней, или это тайна? Шутливый тон и голос машины, мало похожий на механический, удивили Максимилиана». Но тут он вспомнил, что недавно на рынке появились речевые синтезаторы, способные сбить человека с толку, заставив его поверить, что он разговаривает со вполне себе живым собеседником. На самом деле, подобные программы всего лишь реагировали на ключевые слова и давали ответ с помощью простых речевых технологий. Они меняли порядок слов в вопросе «Ты действительно считаешь что?» или же смещали акценты «Давай лучше поговорим о тебе». В общем, дело нехитрое. Но Максимилиан, тем не менее, сознавал, что соглашаясь поговорить со своим компьютером, он устанавливал с простой машиной совсем непростые отношения. Он задумался. В сущности, поговорить по душам ему было не с кем. Он не мог говорить на равных ни со своими слушателями в полицейской школе, ни с подчиненными, поскольку малейшую снисходительность с его стороны они восприняли бы как проявление слабости. Беседовать с префектом, своим начальником, было делом немыслимым. И то верно, субординация разделяет людей. Ему не удавалось наладить общение ни с женой, ни с дочерью. Что до общения, Максимилиан воспринимал это в конечном счете как односторонний диалог, который предлагало ему телевидение. Телевизор беспрестанно пичкал его занимательными историями, а выслушивать его с другой стороны даже не собирался. Возможно, новое поколение компьютеров как раз и предназначено для того, чтобы восполнить этот пробел. Максимилиан нагнулся к встроенному в компьютер микрофону. «Пирамиду эту соорудили без разрешения в охраняемой лесной зоне. Когда я прислоняюсь ухом к ее стенке, то слышу внутри какие-то звуки, как будто за стенкой работает телевизор. Но стоит мне похлопать по стене, как звуки тотчас смолкают. У пирамиды нет ни дверей, ни окон». Ни единой щелочки. Вот мне и хотелось бы узнать, кто затаился там, внутри. Макьявелл задал ему несколько уточняющих вопросов по делу. Его радужная оболочка сузилась, что служило признаком глубочайшего внимания. Немного подумав, компьютер ответил, что видит только один выход. Вернуться к пирамиде с бригадой подрывников и взорвать бетонные стены. Определенно, компьютеры мыслят незатейливо. Максимилиан пока еще не думал о таком крайнем решении, но согласился, что рано или поздно пришел бы к нему. Макьявел лишь подстегнул его мыслительный процесс. Полицейский поблагодарил машину и уже было собрался снова переключиться на эволюцию, как вдруг вспомнил, что забыл покормить рыбок. Тут Максимилиан впервые подумал, что компьютер стал ему почти другом, и это ввергло его в легкое недоумение, ведь настоящего друга у него прежде. Никогда не было. Дар пола 103 прикончил скорпионшу. Осиротевшие скорпиончики, наблюдавшие за происходящим издали, на сей раз дают дёру без оглядки, помышляя лишь о том, что отныне им предстоит выживать в мире, где должны действовать только те законы, которые они будут навязывать всем силой своего ядовитого хвоста бича. 12 муравьев-разведчиков, которых пригласили в гнездо, аплодируют обонятельными усиками ветерану-победителю. Королева бумажных ос соглашается одарить его своим гормональным молочком. Она увлекает воина в потайной уголок серого поселения и указывает ему место, где ему надлежит ждать. Следом затем тужится и срыгивает резко пахнущую коричневую слюну. Перепончато-крылые Рабочие, солдаты и королевы мастерски управляют своими внутренними химическими процессами. Они умеют по желанию повышать или понижать уровень гормональной секреции и таким образом регулировать не только пищеварение, но и время впадания в спячку, боли ощущения и нервное состояние. Королеве бумажных ос удается выработать царское молочко, состоящее едва ли не из чистых половых гормонов. 103-й приближается – Втягивает усики, собираясь попробовать снадобье, и тут осинная королева прижимается к нему ртом и сливается с ним в межвидовом поцелуе. Старый рыжий муравей делает вдох и сглатывает. В то же время в него втекает волшебное снадобье. Вырабатывать царское молочко в случае надобности умеют все осы, но молочко от самой королевы забористее и вкуснее, чем продукт от простой рабочей осы. Вокруг расходится до того сильный дурманящий запах, что его улавливают и другие белоканцы. Запах крепкий и вместе с тем кисло-сладко-солено-острый. 103-й глотает. Коричневое молочко расползается по его пищеварительному тракту. В желудке кашица разжижается, растворяется в крови, разливается по венам и проникает в мозг. Поначалу ничего не происходит. Старому разведчику кажется, что опыт не удался. А потом его вдруг бросает в сторону, как под порывом ветра. Ощущение малоприятное. Ему кажется, что он умирает. Осиная королева попросту скормила ему отраву, и он ее проглотил. Он чувствует, как яд растекается по его телу, вызывая мерзкую жгучую боль во всех артериях. Он жалеет, что понадеялся на королеву. Осы, известное дело, терпеть не могут муравьев. Они никогда не могли смириться с тем, что их генетические сородичи возвысились над ними. 103-й вспоминает все случаи, когда он, будучи еще молодым охотником, разорял серые бумажные осиные гнезда, обстреливая кислотой его впавших в панику защитниц, пытавшихся укрыться за кусками картона. Это месть. Все темнеет. Ужас. Будь у него подвижные черты, они сложились бы в жуткую гримасу. Разум его мутится от нестерпимой боли. Мысли путаются. Мрак, кислота, холод и смерть охватывают его. Он дрожит. Челюсти непроизвольно то размыкаются, то смыкаются. Он уже не владеет своим телом. Ему хочется наброситься на осинную королеву-отравительницу. Он надвигается на нее, но у него подкашиваются передние лапы. Он теряет чувство времени. Ему кажется, что все замедляется – и что между мгновением, когда он собирается пошевелить лапой и когда действительно шевелит ею, проходит бесконечно долгий срок. Он больше не в силах удержаться на шести лапах и оседает. Теперь он видит себя как бы со стороны. В голове снова возникают картинки из прошлого. Сначала из недавнего прошлого, а потом из далекого. Он вспоминает, как сражается со скорпионшей, как мчится по волнам саранчевого моря, как влачиться по пустыне. Он вспоминает, как сбежал из страны пальцев и как впервые вступил в общение с пальцами. Обонятельные слова как будто оглушают. Все мелькает, как в кино, которое крутят по телевизору, только задом наперед. Он вспоминает 24-го, своего спутника по крестовому походу, заложившего вольный город на бычерогом острове посреди большой реки. Он вспоминает, как впервые летал на спине жука-носорога и как петлял меж струй дождя, твердых и опасных, как хрустальные колонны. Он вспоминает, как отправился в первый свой поход в страну пальцев и как открыл границу гиблого мира, край дороги, где пальцы на своих машинах давят все живое. Он вспоминает, как бьется с ящерицей, птицей и своими собратьями, пропахшими горной породой, которые плели заговор в муравейнике. Он вспоминает, как 327-й принц и 56-я принцесса впервые заводят с ним разговор про тайну. Так началась его жизнь разведчика, первого первооткрывателя иного измерения – мира пальцев. Память его – точно бурная река, ее ничем не остановить. Он вспомнил войну, как убивал, чтобы не быть убитым. Вспомнил, как крошил челюстями вражескую броню. Вспомнил, как воины, смешавшись в несметную кучу, рубили друг другу лапы, головы и усики, хотя исход тех битв он уже забыл. Он вспомнил, как бежал среди трав по пахучим тропам, помеченным ароматом его собратьев. Вспомнил он, как по молодости вздорился старшими воинами, с которыми сталкивался в проходах бел Окана. 103 все глубже погружается в прошлое. Он вспоминает, как был куколкой и личинкой. Вот он в обличии личинки обсыхает в солярии под ветвистым куполом. Он вспоминает, как, будучи не в силах двигаться самостоятельно, испускает кричащие феромоны, призывая кормилиц обратить внимание на него, а не на соседних личинок. «Есть! Кормилицы! Дайте же скорее поесть! Мне нужно есть, чтобы стать большим!» – взывает он. В самом деле, в то время у него была только одна надежда – как можно скорее состариться. Он вспоминает себя в коконе, совсем-совсем крохотным. Вспоминает себя в яйце, только что отложенном в инкубаторе. Как странно видеть себя запертым в этом крохотном перламутровом шарике, заполненном прозрачной жидкостью. А ведь это был он, в обличье яйца. «Прежде чем стать муравьем, я был белым шариком». У него возникает навязчивая мысль. Ему кажется, что проникнуть в прошлое еще глубже и вспомнить, кем он был прежде, чем стал яйцом, невозможно. А нет. В его разгоряченной памяти картинки беспрестанно сменяют друг друга. Он вспоминает то время, когда было отложено его яйцо. Вспоминает материнское брюшко и видит себя в форме яйцеклетки, только-только оплодотворенной – «Прежде чем стать белым шариком, я был таким же шариком, только желтым». «Назад. Еще глубже. Все глубже и глубже». Вот он видит, как в ядре яйцеклетки встречаются мужская и женская гаметы. Там и тогда 103-й еще никто. Пока что пол для него только выбирается. Он может стать как мужской или женской особью, так и бесполой. Яйцеклетка содрогается». «Мужская? Женская? Бесполая?» В ядре яйцеклетки все приходит в движение. «Мужская? Женская? Бесполая?» Яйцеклетка бьется в конвульсиях. В ее ядре перемешиваются и разлагаются странные жидкости, образуя вязкие радужные смеси. Хромосомом переплетаются точно длиннющие лапы. «Х», «Y», «XY», «XX». В конце концов побеждает Женская хромосома. Готово. Царское молочко изменило ход его собственной клеточной эволюции, вернув ее в исходную точку, когда определился его пол. И вот 103-й становится самкой. Отныне 103-й – принцесса. В голове у нее вспыхивает фейерверк. Точно ее разум вдруг распахнул все свои дверцы и впустил свет. Открываются все клапаны. Все чувства обостряются десятикратно. Она ощущает все вокруг четче, болезненнее, глубже. Свое тело она воспринимает как единый комок нервов, который отзывается дрожью на малейший внешний раздражитель. Перед глазами мелькают разноцветные блики. В усиках покалывает, будто их неожиданно облили чистым спиртом, и она боится, что они вот-вот отвалятся. Ощущения и впрямь не из приятных, хотя и очень сильные. Она до того потрясена, что ей хочется зарыться в землю, спрятаться и укрыться от всех этих ощущений – слуховых, обонятельных, световых, которые мириадами обрушиваются отовсюду, заполняя ее разум. Она испытывает неведомые переживания, малопонятные чувства, улавливает запахи, которые выражаются в красках, краски, которые выражаются в музыке, музыку, которая выражается в осязательных ощущениях и осязательные ощущения, которые выражаются в мыслях. Эти мысли стекаются в ее мозг, точно подземный поток, который бьет ключом, превращаясь в фонтан. И в каждой капле этого фонтана заключено крохотное мгновение из ее прошлого, которое возвращается. Только теперь оно озарено светом новых чувств, дающим ей неведомую прежде возможность улавливать новые ощущения и отвлеченные понятия. Все предстает в новом свете. Все кажется другим, более тонким и сложным. Все источает потоки невероятной информации. До нее доходит, что до сей поры она жила лишь наполовину. Разум ее расширяется. Если прежде она использовала его лишь на 10%, то теперь после гормональной микстуры на все 30%, а то и больше. Как же приятно ощущать все с десятикратной силой. Как же приятно муравью, прожившему долгую жизнь бесполой тварью, вдруг стать восприимчивой ко всему половой особью, и все благодаря чудодейственной химии. Мало-помалу она возвращается в действительность. Она в осином гнезде. В искусственном тепле этого осиного логова из серой бумаги она даже не знает, что сейчас – день или ночь. Наверное, ночь. А может, уже утро. Сколько же часов, дней или недель минуло с тех пор, как она проглотила царское молочко? Она потеряла счет времени. Ей страшно. К ней обращается королева. Урок физкультуры. Так, а теперь надеваем шорты и начинаем пробежку. Кругом все гудело. Некоторые разминались, многие суетились, спеша занять место на линии старта. День начинался с урока физкультуры. «Я сказала в одну шеренгу. Я хочу видеть только одну голову. По моему сигналу бежим как можно быстрее. Бедра выше. Длинный шаг. Выкладываемся полностью. Все 8 кругов. А я засекаю время», – объявила учительница. «Вас 20 человек. Значит, каждый получит соответствующую оценку. У первого будет 20 баллов, у последнего – один». Пронзительный свисток. Старт. Жюли и семеро гномов подчинились неохотно. Им хотелось, чтобы уроки поскорее закончились, чтобы они могли снова вернуться к себе в репетиционную коморку и взяться за сочинение новых вещей. На финише они были последними. «Что, не любим бегать, Жюли?» Жюли, не удосужившись ответить, только пожала плечами. Учительница физкультуры была дамой крепкого сложения – В бытность свою плавчихой и участницей олимпийской сборной она накачала себя мужскими гормонами, чтобы нарастить мышечную массу и прибавить селенок. Учительница объявила, что следующим упражнением будет лазание по канату. Жюли взялась за канат, качнулась взад-вперед, делая вид, будто собирается с духом, натужно улыбнулась, но взобралась наверх только на метр с лишним. «Ну же, смелее, Жюли!» Девушка спрыгнула на землю. «В жизни умение лазать по канату мне вряд ли пригодится. Мы же не в джунглях живем. Кругом лифты, до лестницы». Несколько смутившись, учительница физкультуры повернулась к ней спиной, решив переключиться на учеников, которых развитие собственной мускулатуры заботило куда больше. «Перемена». Потом немецкий, на котором ученики беспрестанно шумели, не давая учительнице вести урок. «Они забрасывали ее яйцами, скомканными вонючими носками», обстреливали бумажными шариками из духовых трубок. Жюли терпеть не могла такую травлю, но идти против всего класса не осмеливалась. В конце концов, цапаться с учителями было куда проще, чем с однокашниками, так что этой женщине она только сочувствовала. Звонок. После немецкого философия. Учитель вошел в класс и весьма учтиво поздоровался со своей несчастной коллегой. Он был полная ее противоположность. Всегда спокойный, С неизменным чувством юмора он пользовался успехом у всей школы. Казалось, он знал все на свете и шел по жизни, не ведая печали. В него были в большей или меньшей степени влюблены многие девчонки. Некоторые даже поверяли ему свои девичьи тайны. В подобных случаях он брал на себя роль их наперстника и справлялся с ней блистательно. Тема сегодняшнего урока – бунт. Он выбил на доске магическое слово и, выждав немного, начал так. В жизни, как оно часто бывает, легче всего сказать «да». «Да» вполне позволяет влиться в общество. Уступайте общественным требованиям, и люди охотно примут вас. Однако порой случается, что «да», прежде открывавшая перед вами все двери, вдруг их закрывает. Возможно, именно так происходит переход во взрослую жизнь. Приходит время, когда человек учится говорить «нет». Он в очередной раз завладел вниманием класса а между тем «нет» обладает не меньшей силой, чем «да». «Нет» — это свобода думать иначе. «Нет» — укрепляет характер. «Нет» — пугает тех, кто говорит «да». Учитель философии больше любил прохаживаться по классу, а не вещать из-за стола. Время от времени он останавливался, присаживался на край парты и начинал обсуждать тему с кем-нибудь из учеников. и так он продолжал. «Ну, нет»? Как и у «да», есть свои ограничения. Если вы будете на все отвечать «нет», то вскоре окажетесь изгоем, в полной и безоговорочной изоляции. Переход во взрослую жизнь – это время, когда человек учится соразмерять «да» и «нет», не соглашаясь совсем подряд, но и не отказываясь от всего безразбору. Об объединении общества любой ценой или о его полном разрушении больше нет речи. В основе выбора между «да» и «нет» лежат два критерия. Первый. Анализ обстоятельств среднесрочного и долгосрочного будущего. Второе – внутренняя интуиция. Осознанный выбор между «да» и «нет» относится больше к искусству, чем к науке. Те, кто умеет вполне осознанно говорить «да» или «нет», в конечном счете начинают управлять не только окружающими, но и, что важнее, собой. Девчонки на первых партах ловили каждое слово учителя, прислушиваясь скорее к тембру его голоса, чем к речи. Учитель философии заложил руки в карманы джинсов и присел на краешек парты «Зоя». Подводя итог, напомню вам старую народную поговорку. «Глупо не быть анархистом в 20 лет, но куда глупее стать им после 30». -ти». Он записал эту фразу на доске. а Авторучки, готовые записывать все подряд, царапали по страницам в тетрадках. Кое-кто из учеников повторял про себя написанное, чтобы запомнить, как фраза звучит, на тот случай, если она вдруг попадется им в билете на устном экзамене. «А сколько вам лет, месье?» – полюбопытствовала Жюли. Учитель философии повернулся к ней. 29, озорно улыбнувшись, ответил он и направился к сероглазой девушке. «Так что я еще какое-то время побуду анархистом. Ловите момент». «А что значит быть анархистом?» – спросила Франсина. «Не верить ни в Бога, ни в учителя, и чувствовать себя свободным человеком. Я чувствую себя свободным и надеюсь и вас научить этому». «Легко сказать, ни в Бога, ни в учителя», – подхватила Зоя. «Но вы же наш учитель, а значит, мы обязаны вас слушаться». Ответить философ не успел. Дверь резко распахнулась, и в класс, как ураган, влетел директор – Он быстро поднялся на кафедру. «Сидите», – попросил он учеников. «Я пришел поговорить на серьезную тему. У нас в лицее объявился поджигатель. Несколько дней назад в мусорном дворе случился пожар. Сторож нашел там коктейль Молотова рядом с дверью, а она деревянная. Лицей наш построен из бетона, но здесь полно подвесных потолков» проложенных огнеопасными и легко воспламеняющимися стекловатой и пластиком, которые при горении выделяют крайне ядовитый дым. Так вот, я решил закупить мощную противопожарную систему. И теперь у нас имеется 8 гидрантов с пожарными рукавами, которые раскатываются за считанные секунды и смогут достать до любого уголка в нашем лицее, если там что-нибудь загорится». Раздалась сирена. Но директор все таким же спокойным голосом продолжал. Кроме того, я распорядился обшить железом заднюю дверь, так что теперь ее ничто не возьмет, даже огонь, уж будьте спокойны. А что до сирены, которую вы сейчас слышите, это сигнал тревоги, он предупреждает, что где-то вспыхнул пожар. Так что впредь, как только вы его услышите, вам надлежит построиться как можно скорее, не толкаясь покинуть класс, и собраться во дворе у входа. «Давайте потренируемся!» Развлечения ради ученики охотно согласились на тренировочную эвакуацию. Внизу пожарные показали им, как открывать гидранты, доставать пожарные стволы и подгонять муфтовые соединения. Затем они обучили их кое-каким мерам безопасности. Заделывать двери мокрыми тряпками и нагибаться пониже, чтобы хватать воздух под клубами дыма. Сквозь шум и гам директор обратился к дзивонгу. «Ну что, готовитесь к концерту? Он уже послезавтра, не забудьте!» «Времени маловато!» Немного подумав, директор сказал. «Ладно, в виде исключения освобождаю вас от уроков. От всех. Только вы уж не подведите». Сирена наконец смолкла. Жюли и семь гномов бросились в свою коморку. К вечеру они сочинили еще кое-что новенькое. Теперь у них были готовы три номера, и еще над двумя они работали. Слова они подбирали в энциклопедии, а потом перекладывали их на музыку, так, чтобы она вполне им соответствовала. Энциклопедия. Боевой инстинкт. Люби своих врагов. Это лучший способ вывести их из себя. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3.